Четверг, 18 декабря, час ночи. Я вдруг подумала, может, Кенни все врет про розы? На самом деле это от него? Может, он оставляет их, чтобы меня подразнить, а потом возьмет и пригласит завтра на бал? А получается фигня какая-то. Он все тянет, тянет время. А не доходит, что я могла бы уже принять приглашение от кого-нибудь другого можно подумать, у меня есть кто-то другой. Ха-ха-ха. Четверг, 18 декабря, 16.00, в лимузине по дороге в Плазу. Наконец-то! Всё! Ура! Сдала! И знаете что? Я почти уверена, что сдала всё, даже алгебру. Отметки будут известны только завтра, во время зимнего бала. Но я вязалась к мистеру Джи до тех пор, пока он не сказал. Ми, да все у тебя в порядке, а теперь свинти, окей? Ясно? Он сказал, что у меня все в порядке. А вы же понимаете, что значит в порядке? Это значит, что я сдала. Слава Богу, все закончилось. Теперь можно заняться делами поважнее. Моя общественная жизнь. В руинах и восстановлению не подлежит. Я серьезно. Вся школа, за исключением моих друзей, считает меня продажной тварью. Они все такие «ты мне говоришь одно, а делаешь совсем другое». Ну, ничего, я им покажу. Вчера, когда я сдала историю мировой цивилизации, меня вдруг осенило, как кирпичом по башке треснуло. Я поняла, что надо сделать. Бабушка поступила бы именно так. Ну, может, не точь-в-точь, точь, но для меня то, что надо. Да, Себастьяна будет не в восторге. Ну, так и нечего было спрашивать разрешение насчет фоток у бабушки вместо меня, верно? Мне кажется, я реально поведу себя как настоящая принцесса. Боюсь ужас, Серьезно. Ладони все мокрые от волнения. Но я больше не могу молча терпеть все эти оскорбления. Надо что-то делать, и мне кажется, я знаю что. Самое классное то, что я делаю это совершенно самостоятельно, и никто мне не помогает. Хотя консьерж в плазе зарезервировал для меня комнату, а Ларс сделал все необходимые звонки со своего мобильника. Лили помогла написать все, что я собиралась сказать. Тина только что накрасила меня и уложила волосы. Но все остальное я сделала сама. Ну вот я и пришла. Шаг в неизвестность. Четверг, 18 декабря, 19.00. Я уже посмотрела свое выступление на четырех основных каналах, а также на Нью-Йорк-1, CNN, Headline News, MSNBC и Fox News. Наверняка его покажут и на Entertainment Tonight, Excess Hollywood и e entertainment News. Должна сказать, что для девушки, якобы страдающей от неуверенности в себе, я справилась неплохо. Ничего не напутала ни разу. Может, слишком тараторила, но меня все равно можно было понять. Ну, разве что те, для кого английский не родной, язык, не поняли. И выглядела я хорошо. Наверное, не надо было выступать в школьной форме, но темно синий цвет отлично смотрится по телевизору. Телефон зазвонил, как только началась пресс-конференция, и потом трезвонил, не переставая первый раз мама сняла трубку и раздался неразборчивый вопль Себастьяна в том смысле, что я его разорила. Правда, не мог произнести «разорила» и кричал что-то про «разаила». Мне было ужасно неловко. Я совсем не хотела его разорять, особенно после того, как он так любезно придумал мне платье для Бала. Что я могла поделать? Только предложить ему взглянуть на все это с другой стороны. «Себастьяна», — сказал я, взяв трубку. Но я вовсе не разорила тебя, ведь Гринпису пойдут средства, вырученные от продажи только тех платьев, в которых вы меня сфотографировали для рекламы. Но Себастьяна отказывался смотреть на вещи шире и лишь кричал «Раздаён! Я раздаён!». Тогда я принялась внушать ему, что он не только не разорен, а совсем наоборот. Заявление о том, что он отдает средства от продажи платья в Гринпису, будет воспринято его соперниками как гениальный маркетинговый ход, а платья разлетятся как горячие пирожки, поскольку потенциальные покупательницы, для которых все эти наряды и предназначены, очень заботятся об окружающей среде. Видимо, не зря я с бабушкой занималась. Мне удалось-таки заговорить Себастьяна зубы до такой степени, что под конец беседы он уже был уверен, будто сам придумал этот трюк с Гринписом. Второй звонок был от папы. Можно смело вычеркивать из списка подарков книгу о том, как контролировать свой гнев, потому что папа хохотал как безумный. Он был уверен, это мамина затея, но я ответила, что нет. Я сама все придумала, и тогда он вдруг сказал, «Знаешь, Мия...» Все это время в тебе действительно спала настоящая принцесса. И сейчас я чувствую себя так, будто сдала еще один экзамен. Но с бабушкой мы по-прежнему не разговариваем. Кто мне только сегодня не звонил? Лили, Тина, бабуля с дедули из Индианы, которые видели меня по местному телевидению. Но бабушка не позвонила. Нет, пусть звонит первая, потому что это она поступила так подло и коварно. Почти так же подло и коварно, как поступила я. Как бы и, между прочим, вскользь заметила мама за ужином, который мы заказали в китайском ресторане. Я растерялась. В смысле, мне не приходило в голову, что это можно представить в таком свете. Но ведь это правда. Я схитрила не хуже бабушки. Впрочем, чему тут удивляться? Мы же все таки родственницы, как Люк Скайуокер и Дарт Вейдер, например. Ну ладно, пока все. Уже начинаются спасатели Малибу. Как давно я не приходила домой так, чтобы успеть к очередной серии. Четверг, 18 декабря, 21.00. Только что звонила Тина. Пресс-конференция ее не особо интересовала. Она хотела узнать, что я получила в подарок от тайного Санты. Я такая, чего? Ты вообще о чем? «Мия, ты что, забыла?» — удивилась Тина. «Ну тайный Санты же! Мы месяц назад бросали записки с именами в банку, а потом все по очереди их тянули. Кого вытащишь, тому и будешь тайным Сантой. Всю последнюю неделю перед зимними каникулами ты должен дарить ему подарочки, чтобы снять стресс в конце полугодия и в экзаменационную неделю, и всё такое». Я смутно припомнила, как незадолго до Дня Благодарения Тина подтащила меня к раскладному столику у входа в столовую, за которым сидели туповатого вида ребята из студенческого самоуправления. Перед ними высилась огромная банка, полная сложенных клочков бумаги. Тина заставила меня написать именно на таком же клочке, а затем вынуть чужую бумажку из банки. "Блин", охнула я. Я совершенно забыла об этом из-за экзаменов и прочих потрясений. А самое ужасное я ведь вытянула Тину. И ничего удивительного. Она кинула свою бумажку прямо перед тем, как я полезла доставать. Ну что же я за поросячий хвостик такой, а никакая не подруга, если забыла о подарках для Тины. И тут до меня дошло. Желтые розы. Это не ошибка. И не от Кенни. Это от тайного Санты. Жесть. Получается... Кенни и правда не планируют приглашать меня завтра на зимний бал. Как ты могла забыть, Мия?» — Со смехом спросила Тина. Тебе же все время дарили подарки. Я чуть не умерла со стыда. Я все завалила. Бедная Тина. Э-да! промямлила я, лихорадочно соображая, как найти подарок для Тины к завтрашнему утру, последнему дню тайных подарков. Дарили! «А мое имя, наверное, никто не вытянул», — со вздохом сказала Тина. «Мне ничего не дарили». «Не расстраивайся», — быстро проговорила я, отчаянно надеясь, что у меня не очень виноватый голос. «Тебе еще подарят. Наверняка твой Санта ждет последнего дня, чтобы подарить что-то суперклёвое». «Думаешь?» — с надеждой спросила Тина. «Ну, конечно», — заторопилась я. Тина облегченно вздохнула и уже через миг заговорила совсем другим деловитым тоном. «Ну, теперь, когда мы сдали экзамены...» «Ну да». «Когда ты скажешь Майклу, что это ты посылала ему открытки?» «Может, никогда?» — с ужасом предложила я. «А смысл тогда писать ему?» — строго спросила она. «Ну, чтобы он знал, что нравится не только Джудит Гершнер». «Этого мало», — сурово ответила Тина. Ты должна признаться ему, что это была ты. Как ты его застолбишь, если он даже не узнает о твоих чувствах? Надо же, Тина рассуждала в точности, как мой папа. Вспомни Кенни. Именно так он тебя выцепил. Сначала писал анонимные письма, а потом во всем признался. Ну да, и вот что из этого вышло, съехидничала я. Но у вас с Майклом все будет по-другому, настойчиво произнесла Тина. Мы ведь созданы друг для друга. Но тром чую. Ты обязательно должна признаться. Причем завтра? Потому что послезавтра ты улетаешь в дженовию. Блин, я так ликовала по поводу своей первой и удачно проведенной пресс конференции что забыла даже про отъезд. Послезавтра я улетаю в джиновию. С бабушкой. При том, что мы с ней больше не разговариваем. Я сказала Тине, что признаюсь Майклу завтра, и она, очень довольная, повесила трубку. Счастье, что она не видела в этот момент мои ноздри, раздувающиеся, как паруса, поскольку я бессовестно врала. Я ни за что на свете не скажу Майклу-московицу о своих чувствах, что бы там папа ни говорил. Ну не могу, только не прямо в лицо. Нет, ни за что».